— Отличная реакция, — похвалил Чарли. — Давай, Белла, как следует, развлекись у Калинов и обязательно сфотографируйся. Ты же знаешь маму, фотографии ей нужны еще раньше, чем ты успеешь их сделать. — Чудесная идея, Чарли, — воскликнул Эдвард, передавая мне фотоаппарат. Повернув к нему объектив, я щелкнула затвором. — Работает. — Вот и отлично. Передай привет Элис. Что-то она давно не заходила, — чуть заметно ухмыльнулся Чарли. — Папа! Прошло всего три дня. Чарли обожает сестру Эдварда. Их «роман» в кавычках начался весной, когда Элис помогала мне выздоравливать. Отец был страшно благодарен девушке за то, что спасла от настоящего ужаса необходимости купать почти взрослую дочь. Не беспокойся, передам. Ладно, ребята, веселитесь хорошенько. Ясно, папе не терпится от нас отделаться, да он уже к гостиной пятится. Конечно, там же телевизор. Торжествующе улыбнувшись, Эдвард повел меня с кухни. У пикапа он снова открыл пассажирскую дверь, и на этот раз я не спорила. Чуть заметный поворот к дому калинов в темноте мне ни за что не найти. Эдвард погнал на север, не скрывая досады на то, что доисторический «Шевроле» не позволял развить приличную скорость. Чуть больше 60 км в час, и двигатель начинал обреченно стучать. «Да хватит!» — возмутилась я. «Знаешь, что тебе подойдет? Маленькое ауди-купе. Быстрое, бесшумное, надежное. У меня отличный пикап. А что касается баснословно дорогих излишеств, не помню, чтоб ты тратился на подарки родственникам». «Верно, не цента», — подтвердил щедрый Эдвард. «Вот так-то». «Можешь кое-что для меня сделать». смотря что». Калин вздохнул. И самое любимое на свете лицо посерьезнело. Белла, в нашей семье последний настоящий день рождения отмечал Эммет аж в 1935 году. Так что будь любезна, не капризничай. Они так старались. Когда Эдвард выгораживал семью, мне почему-то становилось немного страшно. Хорошо, буду паенькой Наверное, стоит тебя предупредить. Да уж, пожалуйста. Они все очень волнуются. Все. Все? Сдавлено переспросила я. А разве Эммет с Розали не в Африке? Жители Форкса думают, что брат с сестрой уехали в Дартмурский колледж, но я-то знаю, правду эмиту очень хотелось присутствовать. А Розали? Ну, ты же понимаешь, не волнуйся, она умеет держать себя в руках. Я не ответила. Как не волноваться? В отличие от Элис, вторая сестра Эдварда. Золотая блондинка Розали не особенно меня жаловала. «Не жаловала», — сказано довольно мягко. «Для изящной Розали я была незваной гостьей, без спросу проникшей в их тайный мир. Я очень переживала, подозревая, что виновата в затянувшемся отсутствии родственников Эдварда. Не могу сказать, что мне не хватало надменной Розали, а вот по Эммету, игривому медведю Гризли, я действительно скучаю. Мне всегда хотелось иметь старшего брата, Возможно, не такого устрашающего на вид. Эдвард решил сменить тему. — Раз на ауди ты не согласна, какой подарок примешь? — Ты знаешь, что мне хочется, — чуть слышно прошептала я. Мраморный лоб, прорезали глубокие морщины. Калин пожалел, что сменил тему. — Да, видимо, спором сегодня не будет конца. — Только не в такой день, Белла, пожалуйста. — Ну, может, Элису говорю. Эдвард зарычал. — Это не последний твой день рождения, — поклял сон. — И где справедливость? Неужели я слышала как класнули зубы? Мы подъезжали к дому Калинов. В окнах первых двух этажей горел яркий свет, у крыльца с карнизов свисали японские фонарики. Надо же, целая гирлянда, красноватыми отблесками играющая на стволах исполинских кедров, у парадной двери цветы в больших вазах розовые розы я застонала пытаясь успокоиться эдвард набрал в грудь побольше воздуха это вечеринка напомнил расслабься хорошо пробормотал я выбравшись из машины калин протянул мне руку можно вопрос эдвард настороженно ждал когда проявит пленку начала я крутя в руках фотоаппарат ты на снимке будешь он расхохотался помог мне выйти Затащил на крыльцо и, продолжая веселиться, подтолкнул к двери. Каллины ждали в просторной белой гостиной и, увидев меня, проскандировали «С днем рождения, Белла!» А я, зардевшись, опустила глаза.